Глава третья Солнце, бросив прощальный луч на опустошенную землю, мигнуло за кромкой леса и на долгие часы исчезло. Черная ночь опустилась на землю, завладев всеми уголками чащобы Болото миг наполнилось звуками. Гор заверил сталкера в их относительной безопасности и добавил, что если они поторопятся, то не только останутся в живых, но и смогут поужинать и даже выспаться. Старик занялся костром, действуя быстро, но так, чтобы Трэш успевал запомнить увиденное. Пусть учится, пригодится. Сталкеру он поручил набрать воды, нарубить травы и камыша для лежаков, а также обложить пропитанным в желчь лисоеда шпагатом пятачок земли, где они остановились. Трэш поражался навыком и знанием старого проводника, поглядывая за его манипуляциями и вслух уточняя смысл происходящего. Гур не ленился объяснять ученику свои действия, не скрывал познаний и кратко, но доступно доносил ее до сталкера. «Нам бы годик пошляться по этим лесам, горам, болотам. Ох, как многому бы я научил тебя, сынок! Но времени ждет, а врата зовут. Нужно торопиться!» – пробурчал он, сооружая кострище, поймал удивленный взгляд собеседника и быстро сменил тему. «Много вопросов у тебя. Вижу, чую. Сейчас сядем ужинать и все по порядку поведаю». Не торопи меня и не торопись сам. Сделал все, что я просил? Конечно. В моей котомке возьми желтый куль, положи у циновки. Я сейчас. Вскоре приготовления к ночлегу были закончены. Осмотрелись, прислушались. Два спальных места возле импровизированного костерка, веревка по периметру бивака, слегка вытоптанная четырьмя ногами полянка, мягкая почва на островке в центре Куцевого болота и утихающие вокруг звуки. Болотная живность, почуявшая непрошенных гостей, стала успокаиваться и умолкать, словно потеряла к людям всякий интерес. Причиной, по-видимому, явились огонь и пугающий запах желчи лесоеда, который не переносила ни одна лесная тварь. За кромкой света непроглядной стеной стояла ночь, всегда черная и до жути пугающая в столь гиблых местах. Тревога трэша окончательно развеял старик, пояснив причину безопасного ночлега, а дурманящий запах каши из фасоли, разогретой на огне, манил и перебивал любые думы. Гор сварганил в центре островка большой костер, используя болотный газ и стволы, которые он мастерски отсоединил от трофейного ружья. Просачивающийся сквозь почву флюид создал неугасаемый факел ростом с человека. Судя по всему, старик проделал это не раз – не боясь распространения пожара или нечаянного взрыва. Этой комфоркой Гур и воспользовался для разогрева ужина. В его котомке нашелся стальной телескопический стакан, тушенка с фасолью, сухари, вяленая рыба и мешочек сушеных грибов. В рюкзаке трэша же витали только воспоминания о парочке негодяев, один из которых совершенно точно успел перейти в категорию бывших. «Думается мне, что сабли тоже убрали» они всегда вместе бродили а тут только труп упса выразил вслух своих рассуждений сталкер швыркая с ложки горячую кашу где нибудь недалеко тоже валяется за что хоть их они тотем не крали вроде бы никого не убивали вечно на кого то халтурили по мелочам и дело обычно доводили до конца иначе как ответственными иначе как ответственными я их и назвать не могу странно это ничего странного нет гур чистил рыбу смачно обсасывая половники. Если их смерть связана с тотемом, а она явно связана с ним, то живые свидетели и исполнители заказа стали ненужны. Тем более из них ничего не смогли выводить и завладеть тотемом тоже не смогли. Только вот кто в этих краях может делать мокрые заказы? Тебе виднее, Данилка. Ты же у нас вип-кортежем иногда занимаешься. покумекой на досуге. И наперед проработай тактику и ПДД. Что? План дальнейших действий. И вообще схему в голове набросай, как и с кем ты будешь себя вести, общаться, что говорить, а что нет. Кого стоит сторониться или избегать, а кому отдать предпочтение и довериться. Но, думаю, пора завязывать с работой насильных мира сего. Чревато это, не вычислив убийцу, подставивших тебя ублюдков, да и некогда теперь. Ешь, ешь, чего глядишь на меня так? В дальний путь тебе пора собираться, сынок, надолго и очень далеко. Думаешь? Уверен. Ты же хочешь найти отца? Вижу, вижу, знаю, хочешь. Вот тебе такая возможность и предоставляется. Заодно надо раскрыть тайну легенды, придуманной нами, оставшимися на этой грешной земле. Что ты такую мину состроил? Да, я про рай, этот волшебный уголок за границей Пади. Только это он среди нас зовется раем, а на самом деле, похоже, кличется совсем по-другому. Ты сам точно не знаешь? Откуда вообще слухи? Я ж в разведке служил, парень. Самой главной и самой крутой службе страны. И был в курсе всего, над чем работало наше ведомство. Что искало и что изучало. По крупицам собирали инфу о любых вражеских достижениях, о любом оружии, способном нанести вред Родине и миру в целом. Были тревожные звоночки и слухи о таинственном объекте на территории нашей страны, у самой границы с Украиной и Белоруссией, якобы в неземном древнем комплексе, своего рода орудие уничтожения и созидания одновременно. Все материалы по секретному делу были, конечно, зашифрованы и недоступны. Поэтому даже я только немного наслышан об этом. Да, и уверен, что вообще никто толком не знает, что это, откуда и для чего на нашей планете. Но однозначно можно сказать, что штуковина это действительно существует, причем до сих пор не найдена и не изучена. Она явно огромная и сильна. Но вот где именно находится, что представляет собой и чем обладает, этого не знаю ни я, ни кто-либо еще. И треш нетерпеливо взбодрил замолчавшего старика, перестав жевать сухарь. Причем здесь мой отец? Он что, работал над поиском этой хреновины? Нет. Но, но я думаю, нет, я почти уверен, что он причастен к этому раю. Гор запнулся и, чтобы отвлечься от забурливших в голове мыслей, вцепился зубами в рыбий хребет. Чего раю? «А он вообще существует?» Сталкер нахмурился и перестал есть. «Дед, давай рассказывай все. Так не годится. Либо все и сразу я выдержу, либо вообще ничего не говори, я сам по себе буду искать отца». «Скажи, сынок, а ты веришь в его существование? Ты уверен, что стоишь на правильном пути? Может, он далеко за Уралом, там, где, говорят, сохранились базы военных, где робят РЛС и где твой дом? Ты же родом из Сибири? Из Шумени?» «Да». Гур, ты давай, тему не переводи. Рассказывай все. Про рай этот, про ца, про себя. И будешь потом кумекать, что делать и куда идти. Только тотем я все же верну поселенцам. Не годится таскать его на хребтение, сгущать подозрения и стягивать волков из человеческой среды. Ну, тех, которые прямо зубами рвутся к этой реликвии и готовы на все ради владения ею. Кстати, дай-ка мне его сюда. Смотрю хоть, подержу в руках, идолпади. долпади. Гур распаковал сверток, смутно похожий на протез ноги, вертикально поставил ношу на колени, и взору обоих предстала удивительная и необычайно притягательная красота. Вырезанная из темно-красной древесины неизвестной породы, разукрашенный отделанной драгоценными камнями с металлическими ставками, Тотем действительно походил на диковины идол амулет из древних сказок. Огонь костра играл на его самоцветах, завораживая радужным блеском и вызывая неподдельное восхищение. Каждый элемент тотема, будь то резной изгиб или камушек-минерал, притягивал взор, погружал в думы и мечтания. Чем дольше человек смотрел на волшебные изделия, тем быстрее и незаметнее уносился в мир грез. По-видимому, не только внешний вид тотема обладал необыкновенными свойствами, что Гур и не приминул озвучить. Должен быть еще какой-то прикол в этом башке. Я как старейшина Северного форта маленько разбираюсь в магии и промывании мозгов поселенцам, с использованием всех мыслимых и немыслимых способов воздействия. У Западного форта свое чудо это красивый на вид бандура, но у всех подобных вещей должен быть хоть какой-нибудь секрет, дополнил гур, вертя деревянную инструктированную камнями фигурку древнего башка, обнюхал ее, потер и поковырял пальцем. Не испорьте его, взволнованно бросил Трэш, пристав от волнения с колен, все-таки реликвия моего поселения. К нему еще амулеты идут, которыми тотем обкладывает на алтаре крепости. Старик поднес ближе к огню метровую статуэтку, внимательно разглядывая все изгибы и загогулинки, чмокнул языком и стал увереннее и тщательнее сдавливать и крутить. Он кивнул, успокоил сталкера примирительным жестом руки и, высунув от усердия язык, как мальчишка, пытающийся найти спрятавшийся край на слипшейся обертке конфеты, продолжил осмотр деревянной статуи, чем невольно заставил улыбнуться. Вот святых пламени его физиономия очень походила на вырезанный в деревянном рельефе тотема лик неизвестного башка. Трэш проглотил комок в горле, не веря глазам, и в следующем мгновении вздрогнул. Гор нашел невидимую резьбури реки, провернул верх изделия против часовой стрелки и аккуратно разъединил тотем на две части. Обалдеть! Сталкер даже руку протянул. Но вдруг отдернул ее, поспешно огляделся вокруг и снова уставился на две половинки священного идола. Что там? Старик сам вдохновленный и удивленный эффектом осторожно продолжил манипуляции с изучением тотема. Ненужную часть отложил в сторону, а нижний немного потряс, наклонив под углом. Из пустотелого нутра на колени прикрытой рясы выпал продолговатый мешочек, то ли с песком, то ли с землей. После тщательного исследования обеих половинок идола ничего больше в них не обнаружилось, а вот странный холощевый мешочек привлек внимание. Особенно, когда обжег ладонь старику и из обычного состояния превратился в слегка надутый тканевый пузырь, источающий мягкий теплый свет и нагревающий воздух вокруг себя. Путники недоуменно переглянулись, затем снова уставились на необычайную штуковину. Коричневатая ткань, мудреная завязка, податливая мягкая структура, незнакомый запах. В подобных мешочках раньше дорогой кофе продавали в специализированных магазинах, не иначе артефакт. «Обожди-ка!» – задумался Гур, почесав косматую седую голову. «Так это же из запрет. Редкий артефакт пади». «Ну, слышал про такой. Только тут, похоже, горсть земли в пакетике. Что тут диковину? Сдернул брови Трэш. «По слухам, там непростая земля. Якобы это часть волшебной кучки, привезенной в тележке святым копателем из запретных земель. Это легенда, но...» «Похоже, анекдот, а не легенда», – хмыкнул Трэш, автоматически дуя на ложку с остывшей кашей. Может быть, может быть, но артефакт явно действующий. Посмотрим, что он умеет, и так ли фантастичен, как в народе говорят. Ты про способности Заплита прокладывать путь и находить под ногами твердь? Именно так. Давай испробуем. Глаза старика загорелись озорным интересом. Я бы доел сначала, да и где в этом болоте его испытывать? Начал было трэш, перехватив лукавый взгляд горы, поперхнулся. Ты серьезно, здесь, в Трясинах, и сможет показать дорогу? Гур кивнул, вскочил с ловкостью молодого, держа перед собой зажатый нунчаками артефакт. Сталкер поспешил за ним к краю качающегося островка. У мутной темно-зеленой воды оба остановились, перешагнули натянутый шнур, присели на корточки, перебирая стопами в проступившей под ногами болотной жиже. А он неодноразовый, как многие из артефактов. Вдруг сработает, и все на этом. Поинтересовался Трэш, переводя насторожный взгляд с темени болота на диковинку. Не должен, потому что это необычный артефакт. Подобных вообще единицы, тех, что можно многократно использовать. Не знаю, как им пользоваться, но следуя логике и знаниям физики, предполагаю. Ну что, попробуем? Угу. Старик медленно поднес к воде чаке с артефактом, держа их чуть выше, видимо, боясь замочить. Потом повернулся к сталтеру, нахмурился, что-то соображая. Поди ниже нужно, окунай, прошептал трэш и затаил дыхание. С Богом, сказал Гур и опустил и заприт в воду. Под ногами тут же гулка тукнула, весь островок чуть колыхнулся, во все стороны пошли едва светящиеся круги. И не только по воде, но и по воздуху. Звуковая волна низкой частоты удалилась, по верхушкам камышей и травы пробежался ветерок, а в восточную часть Куцевого болота, чуть ниже поверхности воды, от ног путников пролегла темная полоса. Прямая, словно шоссейный тракт на равнинной местности. Гур отдернул руки, извлекая артефакт, с которого даже не закапало. Положил мешочек на примятую траву полянки, мимолетно переглянулся со сталкером и, протянув ладонь к темной полосе, пальцами надавил на нее. Пш! Он издал резкий звук губами, чего трэш ойкнул и испуганно отшатнулся, глядя на все шарашными глазами. «Шутка! Извини, сынок!» «Ну, дед, ты, блин, даешь! Напугал. Йоксальмоксаль. Уф. Сталкер выдохнул и принял прежнюю позу рядом со стариком. Тот зашлепал рукой по черной дорожке, брызгая во все стороны, но под его ладони ощущалась тверь. Ого! Вот это номер! Вот это супер! Воскликнул трэш, уже не сдерживая восторга. Че, правда, значит? Вау! Дай-ка я! Он нагнулся и уперся в виртуальную, но плотную дорожку обеими руками, надавил, отпрянул и вскочил, радуясь, как ребенок. Поляну и все болото огласил его радостный крик, эхо полетело далеко до кромки леса, заглушив на время местную живность. Страх и осторожность уступили место неподдельному восторгу и громогласным восклицаниям. Гурт тоже вслух поражался увиденному, но менее шумно, чем его молодой спутник. Пока сталкер скакал по островку, а затем ковырял сухим стеблем абсолютно сухой, приятно пахнущий мешочек, лежащий на нунчаках, старик разулся и босиком залез в воду. Пряска расступилась под его ногами, дорожка приняла его, держа на поверхности болота. Невидимый мост пролег до самого леса, чернеющего вдалеке. Чудо! прошептал гур, обернулся к сталкеру, улыбнулся, потирая бороды и тряся патлами. Вот диковинка, а? Хорошая штуковина. Пригодится тебе, сынок. В смысле? Трэш выпрямился и серьезно взглянул на знахаря. Мы не засунем его обратно и не дадим поселенцам. Не а, он тебе больше пригодится. А отдать всегда успеется. Вернем. Старик на секунду прищурился, закусил губу, потом цокнул языком и продолжил: Я верну Татемфор целым и невредимым. Расскажу все им и сниму с тебя вину. Тебе идти туда нельзя, однозначно. Тем более, тем более это знак свыше. Что знак? Какой знак? Трэш протянул руку и помог старику выбраться на островок. Этот изоплит явился знаком, указывающим истинно верное решение. Что, не понимаешь, тогда объясню. У меня в северном форту хранится другой артефакт – роса. И тоже в тотеме, только в другом, не похожем на этот. По легенде, эти святые артефакты являются ключами, ну или пропуском в рай. Это изоплит, роса и аура. Очень необычные диковинные артефакты. Тот, кто обладает всеми ими, сможет найти врата и попасть в иной мир. Чего? Гур, ты случаем не нанюхал с этой антикомариной мази? Ой, извини, слушаю. «Давай продолжим трапезу, а утром посмотрим, сохранилась ли дорожка в болоте. Если да, то ею и воспользуемся. Тебя она по пути, а я крюк сделаю, но ничего, терпимо», – предложил старик, усаживаясь у костра и заворачивая за плит в фольгу. «Короче, рассказывай, дед, чтобы непоняток не было, все по порядку, иначе я свихнусь», – попросил трэш, плюхнувшись задом на пучок сухой травы рядом с огнем. «Ты и так свихнешься, съехидничал Гур, и, отпив из кружки крутой отвар, начал рассказ. «По преданию, рай – это чистый уголок, где легкая жизнь, нет крови, врагов, болезни и голода. Где он находится, если вообще существует в природе, никто не знает. Вроде бы кто-то когда-то и находил его, добирался туда, случайно ли или специально, но, но живым никто не возвращался». Значит, что? Либо эти первооткрыватели остались там, наслаждаясь новой жизнью и счастьем, либо... Сгинули нафиг, клянился Трэш, усмехнувшись. Не перебивай меня, не люблю. Выслушай до конца, а уж потом вопросы, критика, негодование, эмоции и прочая лабуда. Лады? заметано, Сой. Продолжай. Мне правда интересно. Возможно, и погибли. Откуда нам знать? Так вот. По моим предположениям и расчетам, следы логики сбора и анализа данных ГРУ, еще тогда, до судного дня, этот пресловутый рай существует на самом деле. И может быть он называется по-другому, выглядит как-то иначе, чем мы ныне живущие его представляем. Но какая-то штуковина за пределами ПАДИ все-таки есть. Однажды мне в эфире довелось стать свидетелем короткой оборванной фразы гибнущего пилота, который облетал южную часть ПАДИ, разведывал границы ореола мутаций. Да, сынок, именно мутации. Центр коренных изменений находился где-то далеко на юге, в районе Больших Луж, там, где расположена дуга, гигантская аномалия в виде полукольца Сатурна, такая огромная радуга из непонятной материи. Эта аномалия не просто опасная, а словно сознательно убивающая, калечащая, испепеляющая периодическими вспышками и заставляющая мутировать все живое, попадающее под ее воздействие. Проклятый уголок Земли, адское местечко, но... Природа намного дальновиднее всех нас. Созданная неизвестным нашей цивилизацией способом дуга – это минус, но наверняка где-то рядом с ним обязательно образовался и плюс – рай. Кто там кого стережет, пока не ясно. Однако то, что они должны быть рядом, неоспоримо и логично. Найти рай способен лишь тот, кому будет явлено знамение, кто чист душой силен духом. И даже найти его еще недостаточно. Чтобы попасть туда, как я уже говорил, нужно собрать святые артефакты. Ауру, изоплит и росу. И все бы ничего. Но путь к вратам рая труден, далек и опасен. Они находятся под защитой дуги. А еще, еще их охраняют стражи. То ли сильные воины, то ли страшные чудовища. О них известно только по слухам. Кто-то слышит тщательно оберегает древнюю, и, как мне кажется, внеземную тайну, спрятаны на опустошенной теперь земле. Ведь не могла эта аномалия появиться из ниоткуда, и просто так. Точнее, две аномалии минимум – рай и дуга. Последнюю, кстати, видно издалека. Нет, не отсюда, можешь не зыркать даль и не забираться на высокое дерево. Ее видел пилот-разведчик, погибший в волне вспышки, но его тут же ослепило. И он исчез вместе с разваливающимся аэрокаром. В ушах до сих пор стоит его крик. Он успел сообщить о гигантской дуге, о аномальном пси-излучении, вспышке яркого слепляющего света, о потере видимости, об отказе техники. И что-то он успел заметить еще, точнее кого-то, то ли дракона, то ли гарпию, черную, крупную, стремительно выпорхнувшую из облака рядом с кабиной. И все, связь оборвалась. Не знаю, что произошло на самом деле, но слухов после этого возникло много и вопросов, а ответов нет и доказательств тоже. Поэтому я и хочу, чтобы ты отправился туда и выяснил, что и к чему. Да, Данилка, именно ты. Не смотри так на меня, потому что я не уверен полностью, но с некоторых пор подозреваю, искать твоего отца нужно там, где врата рая. Почему же искать нужно именно там? Ну, разведка донесла. Я серьезно, дед, не нужно так шутить. Я его уже не один год ищу, а уж сколько лет мы с сестрой ждем хоть какой-нибудь информации о нем. «Расти, согласен, не то сказал. Тебе сложно понять будет, но...» Но совсем недавно достоверный источник доложил, бывший мой подчиненный. Он служил с твоим отцом, с Никитой, а потом их пути разошлись. Информация скудная, только то, что он жив и отправился покорять рай. С ним еще один боец из той боевой группы специального назначения, которую в 2006 году я отправил в Зону. «Ты и про Зону не знаешь?» «Как не знаю?» Много слышал, изучал ее в инете и литературе по рассказам очевидцев и сталкеров, побывавших в ней. Сам собирался пойти вольным, как только повзрослею, но не получилось. А потом и судный день настал. А, тогда про зону, которая после судного дня стала анклавом оставшимся в живых, я не буду рассказывать подробно. Там произошло нечто невообразимое и из ряда вон выходящее. В зоне всегда творилось что-то странное, но такого не было никогда. Зона устала, выдохлась, потеряла силу, власть и таинственность. На Большой Земле ее перестали называть зоной, считаться с ней, беречь. После Судного дня зона действительно превратилась в Анклав. Короче, катаклизм поменял многое, произвел рокировку. На Большой Земле настал хаос, а Анклав, наоборот, разросся и превратился в особый район с лучшими условиями для жизни – Мутанты ринулись наружу из разорванного купола, аномалии потухли, частично исчезли без выбросов со станции, которые еще тогда уничтожили местные аборигены. Говорили про какую-то группировку неприкасаемых, которую возглавлял вольный сталкер «Корсар». и ликвидировала в сердце АЭС секретную установку, цепная реакция взрыва, которая вызвала разрушение всей станции. Источник энергии, питавший зону 40 лет, потерял силу и сам ликвидировался. Хотя, по моим предположениям, большая часть мощи ушла по разлому в другое место. Уж где она выплеснулась позже, мне не домек, но, судя по скорому судному дню, могла стать и причиной всего катаклизма. Ладно, это я ушел в сторону. Так или иначе, но твой отец, получивший задание найти источник необыкновенной энергии, способ его использования для телепортации и собрать все сведения о зоне, канул в небытие вместе со своей группой и несколькими штатскими, освобожденными из чеченского плена. Кстати, с истребителем отправились хорошие парни отличные бойцы. И я много лет терзаюсь тем, что послал их на практически невыполнимое задание. По сути, на смерть. Потому на мне лежит не только ответственность за их жизни и судьбы, но и за судьбы их семей. Известие о них». Старик вздохнул и промочил пересохшее горло, отпив из кружки успевший остыть отвар. И, вышедший из задумчивости Треша решил вставить слово. «Извини, Гур, но можно один вопрос?» Сильно мучает меня одно подозрение. Вспомнил вдруг сейчас, когда ты заговорил про группу отца. Ты не помнишь фамилии тех бойцов? Как отче наш. Все они до сих пор перед глазами моими. Лица, фигуры, фамилии списка и позывные. Сейчас, минуту. Скажи, там был солдат по фамилии Челимов? В. Челимов. Трэш напрягся и привстал, перестав жевать грушу-дичку. Как же, был прапорщик у Никиты с такой фамилией. Имя не помню, но фамилии точно Челимов. Радистом у него значился. М -м. Даже позывной у него э, от хантейского поселка Яра-Ях. Нет, а, Пыть-Ях. Да, да, да, Пыть-Ях, точно. А что? Я нашел шлем этого Пыть-Челимова В. Причем в хабаре ренегатов, пришедших за этим вот тотемом из южных земель, из района, сталкер вскочил с гримасой дикого удивления. «Так, ёпарасы тэш ты мой! Студень пронизину и сектор больших луж заикался! Куда ты пророчишь, мой поход? Вот ты ж блин!» «Ну вот видишь, ещё одно доказательство того, что отец твой может находиться там, а ты поди старику не верил, а?» Трэш вскочил на ноги и заходил по островку взад-вперёд, недоумевая, пытаясь собраться с мыслями, что-то забормотал под нос, растрепал на голове волосы, заскрежетал зубами. Потом также резко уселся, отдышался и попросил Гура продолжить рассказ. Про дугу больше ничего не знаю. Одно ясно, мутанты все интенсивнее прут оттуда по всей округе, раз уже даже огарков встретили на наших землях. Так и чащоба мутировала давно. Иногда идешь и поражаешься, почему еще деревни с кустами не начали ходить, как тот огарок, а воронье, о звери. Но огарк это не совсем растение. Скорее симбиоз растений и животного, получившийся под воздействием дуги. Лес стал смертельно опасен по другим причинам, не из-за дуги. Это уже наша вина. Решили использовать ядерные химические запасы, пытаясь уничтожить разрастающиеся нашествия аномалий и монстров. Ладно, это другая история, о ней поговорим как-нибудь позже. Давай пока исходить из существующих реалий. Прибыли бандиты, допустим, из сектора дуги и прибыли за священным тотемом западного форта. Спрашивается, на фуя, упс, извини, старика. Гур хохотнул, отпил и вновь увлеченно продолжал. Зачем им красивая побрякушка из дерева и камушков за сотни, заметь, смертельно опасных аномальных КМ в чужой земле, да еще и хорошо охраняемой? А? Они местные? Бывали здесь? Бывали, мимоходом. А так залетные они, стопудово, дед. Покорошил их в капусту, до да зверьё прибрало кое-кого. студня я узнал, он раньше бывал на блошинке. Так, хорошо. За дубиной с каменьями нафиг им сдался этот поход. Старик прищурился и подмигнул Сталтеру. А вот если за содержимым тотема вдруг и за ему понадобился, а? Могло быть такое. то это же, сынок. Значит, их кто-то послал сюда, обещая щедро наградить. Значит, этот кто-то хочет заиметь все артефакты, ключи к краю и попытается найти другие два. Ага, есть. Получается, что этот нуваришь заказчик не может попасть в рай, но пронюхал о нем, вычистил секрет и местонахождение всех артефактов. Вот ел. Ну, или не всех, а только нашего изоприта, вслух предположил Трэш, с полуслова схвативший мысль наставника. Студень про демонов проговорился. И про нумизмата. Наверняка он заказчик этих черных делишек. Так, обожди, обожди. Если предположить, что заказчик инкогнито, ну или этот нумизмат все знает, то он предпримет попытку украсть всеми способами росу в северном форту. Ох, еб! а там еще и варвары с севера давят, да раздоры внутри поселения. Совет старейшин ослабел со смерти одного, а другой, то есть я, смотался на поиски тебя. Дела. Гур резко побледнел, борода его затряслась, руки не могли найти себе места, шарит по слегка влажной траве. «Так ты правда там старейшиной состоишь?» – вытянул лицо Трэш. «Конечно. Данила, плохи наши дела. Разделиться точно придется. Тебе на юг, мне на запад, потом на север. Я верну в форт тотем без запрета, Если проверят, на плиту с три короба по пути придумаю. Кстати, ружье этого твоего Упса пригодится, точнее то, что от него осталось. Он не мой. Как? Он, говорю, не мой. И как оно пригодится, это барахло разобранное?» Скажу, нашел тело его, ружбайку разбитую, тотем рядом. А вот что было внутри, типа не ведаю. А там что-то было? Ну, вроде неплохая отмазка. А то. Так. Далее я думаю, насколько позволяют мои старческие немочи, на север. Предотвращу кражу тотема и росы, выну артефакты, двину за тобой. Мне провернуть такое дельце не составит труда. Я же там свой». Ничего, потерпит мои други, нас там от варваров и болезни не артефакт святой сдерживает, а сплоченность. А до того дружба, которая сейчас чего-то нарушилась и трещина дала. Ладно, это мои заботы, разберусь. А сможешь один-то? Парень, да ты еще плохо знаешь генерала ГРУ, да еще и опытного гуру, знахаря и проводника. Я, пать, излазил вдоль и все-все понял, сдаюсь. Я про путь одному с нунчаками и мазью от комаров через всю пать в локацию больших луж. А? Чайни не сосунок, доберусь и идти и налево. Может, кого сманю в походе не совсем уж без друзей товарищей остался. Да и тебе одному не стоит чесать по паде. Э, нет, старик, я точно один пойду. Мне попутчиков не нужно. А то либо тянуть хвостом будут обузы, либо такие, как Упс, и сабли попадутся. Не, я один. Один в поле не воин. Данилка, знаешь такое крылатое выражение? Хорошо быть свободным, когда ты не один. Эрих Мария Ремарк сказал когда-то. Правильно сказал. Ты любишь свободу, волю, простор. Но ты все это ощущаешь, когда вокруг кто-то есть. За твоей спиной, возле плеча, рядом. Все познается в сравнении. Станет тебе плохо, рядом друг, надежный и верный. Да нет у меня друзей настоящих. Нет, слышишь, дед. Их вообще, похоже, в нашей паде нет. Все скурвились на второй день после судного. Дрались за последнюю тряпку, кусок еды, каплю воды, за топливо и кровное место. А другие тоже дрались до смерти. За детей своих, за семьи, домашний очаг. И проиграли. Почему? Да ты и сам знаешь и помнишь почему. Потому что тяга к выживанию намного сильнее всего остального. Испарились гуманизм, доброта, отзывчивость, взаимопомощь, любовь. На смену им пришли ненависть, злоба, отчаяние, страх, голод и смерть. Вчерашние друзья стали врагами, алчными и злыми охотниками, убийцами, каннибалами, изуверами. И ты хочешь, чтобы я среди таких уродов нашел себе попутчиков в поисках отца? Да они при виде моей снаряги уже будут размышлять, кончить меня сразу или ночью, после сказки на сон грядущий. У меня сестренка только осталась, один единственный человечек, которому я могу доверить все, даже жизнь. Но не ее же я буду просить пробежаться через всю пать мутантов, бандитов и аномалий. Чтобы, блин, старик, о чем ты? Да, понимаю тебя, сынок. Ладно, тогда не буду рассказывать про песчинку, убивающую человека. Тебе виднее. Ты не молец, не зеленый дух, выживать научился и ладно. Будем строить план дальше? Будем, дед. Я даже уверен теперь, обязательно будем. Значит, первый мой тебе совет. Надеюсь, совет это принимаешь от древних наставников. Хорошо. Ладно. Возьмёшь изоплит и ни одной душе, ни одного словечка про него. Никому. Слышишь? Спрячь хорошо. Хоть между ягодок своих засунь, но чтоб ни-ни. Иначе это станет дополнительным стимулом для преследования тебя и причины тебя убить. Второе. Возьми путь на город оружейников. пройди через него, не поленись. Прикупи нужных вещей на местном рынке, оружие по нутру, БК, снарягу справную, может, и связями нужными обзаведешься. Скажи, что идешь в Черноморье искать счастье. О, ладно, ладно, пошутил я. Ты же один. Понял. Короче, сам там разберешься. А то с дюжной патронов, бумерангом и ножиком, знаешь ли, дай бог, до города добраться. Артефакты собирать не брезгуй, продавай их, особо не торгуясь, меняй на воду и еду. В этом, надеюсь, разбираешься будешь в городе пора всегда дай шифровку мне я коты и позывной сейчас дам нейтральную инфу отправь без имен названий только новости и где ты вдруг еще состыкуемся если что путь дальше держи на дугу ее увидишь издалека когда спустишь с гор в низину но будь предельно осторожен не подходи к ней близко у меня подозрение что нечисто там и более чем опасно ха старик тут везде опасно Там куда хуже. Слышишь, аномалия необычная, ареал ее действий неизвестен, но, видимо, обширен. Не лезь туда. Нет там Никиты. А вот где он, твоя задача выяснить и найти следы. Там и я подоспею. Короче, найди врата и рай. Думай, отец твой там. А какие они могут быть, эти врата? Как узнать? Да хрен его знает. Знал бы, может, давно бы уже там был. Скорее всего, они скрыты, хорошо замаскированы, поэтому нужно будет очень постараться их найти. Артефакты, наверное, должны помочь. Может быть, доведется найти тебе расу и ауру, не дожидаясь меня, но сдаются мне просто так, они не встречаются в природе. Не зря кто-то их упорно и настойчиво ищет в паде. Видимо, эти вещи находятся только в тотемах фортов. А если роса в северном, то, вероятно, аура покоится в южном или восточном фортах. Тогда придется кому-то из нас держать путь в Воронежград или на Урал. Да, терниста будет такая дорожка. Чем обладает изоплит, я уже видел. А какие свойства у росы и ауры? Ну, не думаю, что прокладывать верный надежный надёжный путь – единственной способность изоплита. Остальные его свойства наверняка выяснятся позже. Главное назначение росы – управлять водой или какой-либо другой жидкостью. Артефакт может одинаково успешно обеззараживать ее, переводить другие агрегатные состояния, а еще находить, добывать и правильно использовать. Роса – это артефакт, который никогда не навредит человеку, обладающему им. Запомни, сынок, никогда. Вероятно, остальные две диковинки также ведут себя, действуют только во благо их хозяину. Свойств ауры, к сожалению, не знаю, но догадываюсь, что они связаны с воздушной средой, с кислородом, либо атмосферой. Вообще все три артефакта, будь то являются символами разных стихий, изоплит, олицетворение твердыни, плоти, прочности, роса, жидкой среды, текучести, ну и водной стихии. Аура, видать, как-то связана с воздухом, с атмосферой. И как видишь, все три символизируют основу жизни человека: почву, по которой мы ходим, воду, которую мы пьем и не мыслим без нее жизни, и, наконец, воздух, которым мы дышим. Сюда бы для полного счастья символ огня добавить, но про четвертый артефакт я не слышал. Знаешь что, Данилка? Собирай все артефакты, какие найдешь по пути. Попадутся одинаковые, продавай, меняй, а единичный экземпляр не гнушайся прикарманить и донести до конечной цели. Лады. Ха, а складывать и таскать, я их в кармане вот этой куртки буду. Тут нужен специальный пояс с контейнерами для артефактов. Приобрети в городе оружейников, там все можно найти для рейда. Есть, товарищ генерал, будет исполнено. Козырнул трэш и лукаво улыбнулся. Горы сверну ради отца, реки вброд перейду и преграды насквозь, но... Где-то недалеко раздался всплеск, будто играл огромная рыбина. Оба спутника насторожились, прислушались, пытаясь разглядеть темень за контуром яркого пламени. Рыба в болоте не водилась, и ничего хорошего в этом звуке тоже не было. Вольно, боец, крокодилов нам только не хватало на ночь. Скажешь тоже, старик, какие к черту крокодилы в паде? Слушай, а проложенной дорожкой никто ночью не воспользуется, чтобы добраться до нас по суху? Очень надеюсь, что нет. Ее не видно в темноте, никто не знает. Не, не боись, парень. Гор перестал вглядываться в сумерки, отпил травяного настоя и продолжил. Так, по артефактам ясно, вроде все. Аномалии тоже, думаю, различишь, усечешь, не вляпаешься. ПДА есть? Хорошо. Используй чуть ее, ты же следопыт. Про дистилляты слышал. Ими весь юг пади утыкан. Положительные аномалии, такие воздушные отстойники среди стального дерьмеца. Их в сумерках видно невооруженным глазом. Днем нет. Со стороны, будь то фонтаны пара или белесые гейзеры. Видом своим пугают, вроде бы отгоняют живность, но на самом деле весьма гостеприимно и безопасно. Устанешь с дороги или спрятаться нужно будет. Возьми и нырни в такую штуковину. Там спокойно и тихо. Она защитит от любой напасти. Ни зверь, ни пули, ни гроза не страшны. Чистый воздух внутри, нормальная температура и влажность. При этом все видно, что творится за бортом, а тебя снаружи не увидят. Но дистиллят живет только ночь от заката до рассвета. Появляется с приходом темноты, и исчезает при первом прогреве воздуха солнцем. Улечешься с нами, проголых амазонок, глядь, защиты уже нет, а рядом альбинос или рогач тебя сторожит, поджидает. Так что имей в виду это. И ещё. лет помещает в себя только одного гостя. Затем включает защитную оболочку, не пуская больше никого. Выскочишь ночью по-маленькому, обратно сунешься, а там уже место занято крысой или чудилой каким-нибудь залетным. Если уходишь от погони, например, от стаи волков, заприметил отстойник такой, а там уже занято. И крышка. Короче, бди. Дальше идем. Насчет мутантов не мне тебе рассказывать, но в секторе Дуги появятся представители фауны и флоры, которых ты, возможно, еще не встречал и не знаком с ними. Не нужно гладить кошечку, если не видел такой раньше. Дед, ну что ты со мной, как с дитём? Ясно, понятно, поди разберусь. Какие нафиг кошечки? Усек, Хорошо. Тогда не забывай про троглодитов и чумаков. С огарком ты уже знаком, огня он не любит, да и смотаться от него можно. А вот троглодиты – это посерьезнее будут чуваки. Они семьями орудуют, пещерными кланами. Страшны на вид, неимоверно сильны, отличные следопыты и жертву гонят до победного. Похлеще волчар. Охотники, люди, не совсем Данила. Они типа неандертальцев, полулюди, на обезьян похожи. Держатся семьями, в лесу не живут, но для охоты могут забрести. Обитают в пещерах, гротах, ущельях. С ними не договориться. Культуры ноль, мозгов хватает только на добычу жратвы. Так что не лезь в горы, не суйся в разборки и не затевай с ними войнушки. Увидишь – чеши оттуда сразу, иначе будут преследовать до потери сознания. Видишь, как в природе странно все. Зверья страшного и мутантов меньше стоит бояться, чем многих собратьев. Потому как, кроме троглодитов, еще много врагов среди людей. Прежде всего, чумаки. Не ужасный на вид, без оружия, типа зомби. Но слышал про них. Переносчики чумы. обреченные умирающие больные, мозг которых уже разрушен опухолями. Поэтому цель их последних дней становится поделиться по-братски проблемой с другими, здоровыми людьми. Так? Трэш тяжело вздохнул и грустно улыбнулся сколько же уродов на земле нашей стало после судного дня сколько грязи поверь мне сынок этой грязи до судного дня хватало только никто не боролся с ней не замечали или делали вид что в мире все в порядке и после судного дня все это вылезло смело остатки былой цивилизации да сами все похерили сами утопили сожгли расплодили сами на болотах снова шумно чахкнул трясина то ли газы вырвались то ли гадина какая шевельнулась в жиже Гор подобрал под себя ноги, вытер усы и бороду, пробурчал что-то нечленораздельное, затем снова уставился в зеленоватое пламя костра, вырывающееся из почвы островка. Огоньки играли в его зрачках. Необычный с переливами свет придавал старику вид колдуна из далеких сказок, вроде Гендельфа из кинотрилогии, любимой трэшем в юности. Сталкер поднял голову, разминая затекшую шею, и заметил высоко в черной бездне, сверкнувшую звезду. На душе сразу стало светлее и теплее. Он маленьким любил подолгу смотреть в ночное небо, даже пробовал считать звезды, следил за ними и пробегающими по небосводу спутниками, ловил кайф от мелькавших метеоритов. Не поленился и сейчас встать, выйти из круга освещения костра, мгновенно окунувшись в холодный непроглядный мрак ночи. Уставился наверх, любуясь красотой небесной шире. Вся глубина необъятного космоса, Насколько хватало зрения, была усыпана мириадами звездочек: красноватых, желтых, голубых, белых, мигающих бриллиантовым блеском, искрящихся, томно зовущих за собой мелькающими трассерами, бледных и скромно утопающих в туманностях и пелене далеких облаков. Отголоски Млечного пути кривым белесом разливом пересекали южную часть неба и тонули далеко-далеко в темной бесконечности. Эта ночная диво звала, тянула, окунала в мечтания и грёзы, и ни капельки не страшила, наоборот, успокаивала и расслабляла. «Лепота», – промолвил тихо вставший рядом старик, запрокинув голову так, что борода вытянулась почти параллельно земле. «Я иногда, бывало, тоже выходил из штабной палатки в горах Кавказа, любовался вселенной и строил планы на жизнь. Пролетающие спутники видел...» Гордость ощущал за достижения в науке и технике. А сейчас, поди-ка, не видать и вшивого спутничка связи, а? Где-то же пара вращается еще на орбите планеты, запущенной еще до судного дня. За консервированных станций и орбитальных узлов немало было, со сроком годности в 30 годков. Ладно, хоть позволяют модератор сцеживать какую-то инфу по атмосфере и климату, давать связь на вшивые приборы ПАДИ, и то хорошо. Мне все еще похерили. «Да», – мечтательно промычал трэш, оторвался от красот ночи, вернулся к огню, зябко поеживаясь, и попросил старика продолжить уроки. «Уроки? Юмористы, Данилка. Как твой отец, ей-богу». «Значит так». Гор присел рядом, укутысь полами рясы. «Группировки вообще и явные враги в частности. Прошу к этому отнестись серьезно. Ты ведь и сам не понаслышке знаешь большинство аборигенов пади. Вкратце расскажу об основных кланах страйк». Мобильная группировка молодых стрелков, бывших любителей пейнтбола, страйкбола, хардбола и всяких там лазертагов. Юные, дерзкие, часто чересчур наглые, амбициозные, бесшабашные любители пострелять не во что-то, а в кого-нибудь. Могут дружить со всеми, а могут ни с кем. Для достижения задуманного сильно далеко от базы не уйдут, но тупо покрошить врага или тех, кто чем-то не понравился, это легко». Одного лидера нет, есть тройка лучших из лучших, которые строят планы, командуют всеми и принимают все решения. Парни молодые, максимальный возраст – до 25 лет. База восточнее города Оружейников в дюнах реки. Численность непостоянная, от взвода до двух. Обрати на них внимание, Данила, причем заранее. Минутой позже, может статься, будет поздно. Далее «Каскад». оседлая группировка из добровольцев местных жителей – пришлых волонтеров, бывших пожарных, МЧСовцев, ВОХРовцев, дружинников и так далее. Во главе совет сильных из десятка человек. База этих на оплата зеро, что к югу от Куцова болота, то есть от нас. Численность до сотни, возрастная категория старше 40 лет, цель защиты общины и территорий. Не более того, достаточно серьезный укрепрайон, но каскадовцы слабоваты духом и плохо вооружены. Вымпел. Дисциплинируя сильная боевая группа из бывших силовиков, ментов, ФСБшников, налоговой и наркополиции. Оружия много, цели многочисленные, и нападать умеют, и обороняются неплохо. Устраивают рейды средней протяженности. Численность достигает полусотни бойцов, базовой излучения реки и устье больших луж. Предводитель в прошлом подполковник ОМОНа по прозвищу Ярой. Ребята толковые, продуманные, серьезные. Зря парить не станут, но и своего не упустят. С ними можно дружить, если крепко заинтересовать. Имей в виду это, парень. Шерхан. Ну, эти тебе известны, как и любому другому в паде. Ренегаты, бандиты, отъявленные отморозки. Сборище бывших заключенных, Жулики, мошенники, искатели легкой наживы, моральные уроды, блатные и тому прочее. Обид не прощают, алчны, жадны, хитры. Дисциплины никакой. Численность до 200 человек. Сумели приручить волков и диких собак. Даже альбиноса прикормили, он их не трогает. Базы единой нет, они всюду, где имеются рынки, маршруты караванов, поселения, злачные места и старательские артели. Пытаются крышевать, лезть не в свои дела, пугать, властвовать, но с переменным успехом. Оружие трофейное. Возраст участников от 10 до 70 лет. Присутствуют женщины весьма неординарного поведения. Главарь банды – фараон. Крестный отец – вор в законе серийный убийца. кровожаден и вечно зол. контуется, то есть обитает, обычно за рекой, хотя его банда промышляет по всей паде и за ее окраинами. От них откололась другая группировка – павианы. Те же ренегаты, но обитающие в степях за рекой. Поэтому получили другое название – заречное. Большинство военных, оставшиеся после судного дня, сплотились в две армейские части – Альфу и Бету. У них своя иерархия, структура, уставы и планы, смежные цели и задачи. Но главное, зачистка падет от бросов общества. Хотя при этом сами часто нарушают правила этикета и приличия. Бывают чересчур жестоки и циничны. Если защищают район, уничтожают в нем все живое. Не церемонится с детьми, женщинами и стариками, больными и инвалидами. Всех под одну косу. Да, не та уже армия. Не та. Гор замолчал, нахмурился и на время закрыл глаза. Трэш с минуту ждал, не сводя взгляда со старика, не выдержал и прервал молчание. И? Про них подробнее можно? А то у меня мало сведений о вояках. Может, отец все таки среди них? Он же военный, спец под разведки, а? Нет. К этим военным он вряд ли присоединился бы. Думаю, организовал свой клан и находится в районе рая. Так, ладно, идем дальше. Про вояк, как ты говоришь, тоже немного знаю, хотя и сам бывший генерал. Их база, дислокация и лагеря есть недалеко от южного форта, на той стороне реки, а также в низине между Большими Лужами и Платом Зеро. На мой взгляд, удобно расположились, оккупировали весь южный сектор, контролируя Падь с юга. Кроме боевых столкновений с появляющимися там и противникам противником, занимается экскортом караванов, охраной поселений южного сектора, разведкой дальних территорий Пади, а также поддержкой оставшихся воинских частей стратегического назначения, ракетчиков, РЛС, секретных поригонов. Чужих себе не принимают, только бывших служивых. Численность до батальона, командир одной из частей в звании полковника, точного позывного не знаю, фамилия Шелестов. Чаще соклановцы зовут просто командир или батя. Другим подразделением командует некий шершень, Вооружение по нынешним меркам хорошее, дисциплина на уровне, мобильность достаточно впечатляющая, даже транспорт имеется. Следующая группировка, заслуживающая внимания, это демоны. Самые таинственные после Ордена Всевластия, но, видимо, с религиозным уклоном. По сути, секта фанатиков неизвестной численности и местонахождением во главе с нумизматом. Они есть и их нет. Их люди везде, во всех группировках, поселениях и локациях. Они вездесущие, хитроумные и скрытные. Не ведут открытых боевых действий, но для достижения цели используют все способы, не считаясь последствиями. Демоны – это бывшая сатанинская секта, потерявшая после судного дня идола, алтарь и все нажитое и святое, связи и тайники. Говорят, после судного дня нумизмат стал одержим новой идеей – срочно найти рай, ключи к нему, установить там свою власть и найти в стержне новой таинственной локации объект поклонения и вдохновения, чтобы править миром. Он свято верит во внеземное происхождение рая и жаждет скорее завладеть им, готов на все ради осуществления этой цели. Кто он на самом деле, никто не знает, никто его не видел и лично не знаком. Он не водит дружбы ни с кем, полностью полагаясь на себя и помощь сатаны. Во всех уголках пади имеются его уши и глаза. Он всю пать опутал своей шпионской сетью. Пару раз застукивали его агентов, членов секты. Даже видели у них отличительные знаки в виде шестёрок на затылках, но потом находили только их сожженные трупы. И? шестерки? Ты сказал шестерки? видя штрих-кода на шее ближе к затылку? Оборвал старика трэш. От возбуждения вскочив на ноги. Получив положительный ответ, застонал в муках негодования. Болин! Так мы же с тобой в казематах форта видели такого. Помнишь? Толстяк бородатый в темной рясе и кожанке. Бритый надзиратель крепостной тюрьмы. Вырубили его и завладели ключами. Ну же. У него был символ сатаны. Пораженный гур нервно почесал бороду. Ты уверен? Там же темно было. Да и как может надзиратель западного форта? Хм. Хотя, что тут удивительного? Демоны вездесущие разнолики. Это не секта, это целый шпионский синдикат, паучья сеть. Точно помнишь? Не путаешь? «По чесноку, старик, своими глазами!» «Блин, что же ты раньше-то? Е... Вот бы поймали этого козла!» все бы выудили!» – бесновался Трэш, коря себя и Свет за такую промашку. Выудили? Да уж вряд ли! Ты вообще приговорен был, ждал казни, тебя и слушать не стали бы. А я там вообще призраком из-за тебя появился, никто и ничто. И что мы смогли бы предъявить этому жертвесту? «О, послушай-ка, сынок, а ведь нумизмат поговаривать тоже толстый!» А вдруг это он сам был? Тогда и я не прощу себе такого прокола. Хотя чего там, они все там на харчах, казенных, не худые. Ладно, проехали. Наберусь до форта, сдам тотем, узнаю про этого надзирателя, ядрить его в печёнку. Душу вытрясу, не дай бог, он причастен к краже тотема, поклёпу на тебя и убийству сталкеров. Почему амизмат? Он что, коллекционер? Слухи ходят, собирают души умерших, точнее убитых им лично. Среди жертв не только простолюдина, но и громкие имена имеются. Оригинал, мать его. А ты знаешь, Гур, я много нового узнал из твоих лекций. Спасибо. Идем дальше. Идем. Так, черные каратели, непотопляемый полковник Харт со сворой штурмовиков, крайне жестокие, злые, храбрые бойцы, преданные командиру и надежные опытные профи. Идея их и принципы неизвестны и малопонятны. Следов не вставляют только трупы, кровь, пожарище. Очень сильный враг, если встретить его на пути. По последним слухам, количество их не больше двух десятков, но без труда схлестнуться со взводом альфы или полусотни ренегатов. Имею в виду, сынок. Да уж, не хотелось бы её в недругах иметь. А у него нет друзей». Он фанатичный мститель и чистильщик пади. Такое ощущение, что цель этого черного полковника зачистить весь мир, опустошить, искоренить все живое и остаться одному. И что дальше, не знаю. Неведомо мне. Но отморозок морозок еще тот. База неизвестна, оружие отличное, мобильность высока. Отметь ее в памяти красным маркером, Данилка. Дальше. А кто дальше? Псы. Эти не столь серьезные и сильны, особенно порознь. Кучей, да. А в одиночку так, пшик, полудикое племя морально опустившихся людей с луками и копьями. Живут мелкими родовыми кланами от Уральского форта до Плата Зеро. Кочуют, нападают, убегают, на месте не сидят. Редко выходят из леса, на открытом месте слабы и легко поражаемы. Ты как следопыт и разведчик леса легко справишься с ними или уйдешь от них. Варваров с севера, кочевников с юга и сталкеров в счет не беру. Последняя – это твоя группировка. Остальные не лезут в сердце Пади, боятся местных. Поэтому довольствуются набегами на пограничные поселения и караваны, идущие к нам из других земель. Больших стай мутантов остерегайся. Гуфоны, оберманы, троглодиты, шушера. Особенно днем и на открытом месте, но по ночам и в лесу они опасны. Так что ясно, что в загашнике контрразведки имеется по всевластию. Трэш улыбнулся, заметив усмешку старика. Всевластие? Вот как раз об этих гавриках я ничего не знаю к моему великому стыду. Альянс, клан, общества масонов, избывших олигархов, портбоссов, чиновников, административных шишек и звезд эстрады. Где они, для чего они, во что одеты и чем питаются, я не ведаю. Но что крепнут с каждым божьим днем и влияют каким-то образом на пать, чувствуется сильно. И чудится мне, скоро заявит о себе во всеуслышание. Гур еще около получаса рассказывал сталкеру о наиболее безопасных путях в паде, возможных ловушках и опасностях, передавал коды связи в случае непредвиденных обстоятельств. Когда болото затихло, а в горле вновь пересохло, старик сухо закончил монолог и призвал собеседника к сну. Завтра, а нет, уже сегодня нам рано вставать. Обоим долго и далеко идти. Путь будет опасным и тяжелым, поэтому давай-ка баеньки, молодой человек. Я проверю периметр островка, а ты ложись спи. И спи спокойно, Данила, мастер. Все будет хорошо. Гур, а что там про песчинку, способную убить человека? Как одна песчинка может справиться, например, со мной? Промямлил уже в полусне трэш, залегший в позе Амриона на разостылом камыше. А, запомнил же, улыбнулся Гур, прибирая остатки еды и незамысловатую утварь в сумму. Поле дура, но иногда и сам человек дурак. А был мотоциклист один, к примеру, Вася Пупкин. Мчался он на своем спортивном двухколесном коне, м так на двухстах, да не вовремя стекло шлема приоткрыл. А песчинка на такой скорости, попав в глаз, может пробить и глаз, и мозг. Не пробила, но байкер дернулся от боли и не справился с управлением. Его долго потом собирали по обочине. Вот так, сынок, бывает в жизни. Мелочь, а большие дела делаются. И ты в этом мире песчинка, но должен и можешь сделать многое и важное. Я вижу, что сделаешь Трэшу спалось хорошо и даже уютно Со спины грел улегшийся рядом старик Перед лицом горел негасимый костер Настой из страфа дурманил и унес мир грез и сладких видений Шнур, пропитанный репеллентом, отпугивал всех букашек даже размером с кулак А артефакт чакра в сумке знахаря отгонял всех обитателей Куцева болота И молодому сталкеру яркая песчинка, летящая искрой во тьме над грешной безликой землей. Летела она ровно, прямо, целеустремленно и уверенно. Утром встали на удивление бодрыми, позавтракали запасами старика, смотали шнур, забрали детали сломанного ружья покойного Упса и побрели с острова по темной дорожке на восток. И за плит сохранил твердые безопасные путь из сердца болота на берег. Путники удачно выбрались на сушу и уже там, расставаясь, даже обнялись. Гур, ты не бывший генерал, ты настоящий. Спасибо за жизненный урок, за компанию, за долгожданную и нужную информацию об отце, на водку и, самое главное, за веру в успешный поиск. Бывай, сынок, найди отца. Старик посмотрел прямо глаза Трэша, чистые и ясные. И если не доведется мне пожать ему руку и самому просить прощения за все его невзгоды, то передай ему мои извинения. Что отправил его и группу разведчиков в полную, «гм», потерял и заставил страдать. А теперь беги, парень, живы будем, не помрем. Они попрощались, чтобы когда-нибудь снова встретиться. Они уже оставили след в сердцах друг друга, и каждый отправился своим путем, долгим и трудным. И трэш побежал, снова мрачный холодный лес, через колючки, овраги и бурелом, цепляющиеся корни и жгучие лужи, мимо злых глаз и острых клыков, в сторону города оружейников, туда, где жили люди, где находились запасы провианта и, самое главное, где можно было хорошо вооружиться.